Конечные стадии эволюции массивных звезд Большинство нейтронных звезд образуется при гравитационном коллапсе ядер звезд, имевших в начале жизни массу более десяти солнечных. Их рождение сопровождается грандиозным небесным явлением — вспышкой сверхновой звезды второго типа. Молодые нейтронные звезды быстро вращаются. Периоды их вращения измеряются десятками миллисекунд и обладают сильным магнитным полем, тем самым создают мощные электрические поля, которые вырывают заряженные частицы из твердой поверхности нейтронной звезды и ускоряют их. Ускоренные электроны в магнитном поле излучают фотоны с очень высокой энергией, которые сами могут рождать новые пары электронов и позитронов. Образованная таким образом плазма состоит из частиц, которые движутся практически со скорости света. В ней могут рождаться радиоволны, которые и наблюдают радиоастрономы от пульсаров. С потери энергии вращения нейтронной звезды тормозится, электрический потенциал падает, заряженные частицы перестают рождаться, и радиопульсар затухает. Это происходит за время около 10 миллионов лет, поэтому действующих пульсаров в галактике должно быть несколько сот тысяч. Один на 1500 звезд соответствующей массы. В настоящее время наблюдается более двух тысяч пульсаров. Как и для белых карликов, для нейтронных звезд существует предельно возможная масса, которая носит название предела Оппенгеймера-Волкова. Однако строение материи при фантастически высоких плотностях в недрах массивных нейтронных звезд известно плохо. Поэтому предел Оппенгеймера-Волкова точно не установлен но в любом случае предельная масса не превышает трех масс солнца если масса нейтронной звезды превосходит это значение никакое давление вещества не может противодействовать силам гравитации звезда становится неустойчивой и быстро коллапсирует так образуется черная дыра коллапсирующее тело, которое не может покинуть даже свет. Свидетельство существования черных дыр Имеются косвенные доказательства существования черных дыр в нескольких десятках галактических тесных двойных рентгеновских звезд. В пользу этого говорят, во-первых, отсутствие проявлений твердой поверхности, характерных для рентгеновского пульсара, или рентгеновского барстера, например, периодических импульсов в излучении, и, во-вторых, большая масса невидимого компонента двойной системы, больше трех масс Солнца. Не исключено, что образование черных дыр при гравитационном коллапсе ядра массивной звезды сопровождается образованием мощных узконаправленных выбросов, наблюдаемых как космические гамма-всплески. Прямое обнаружение черных звезд будет связано с совершенно новым направлением звездной науки – гравитационно-волновой астрономии. В феврале 2016 года впервые после многолетних попыток было объявлено о первой достоверной регистрации гравитационных волн. Считается, что обнаруженный всплеск гравитации возник при слиянии двух черных дыр массой 29 и 36 масс Солнца. Джон Уиллер Термин «черные дыра» был введен в науку в 1968 году американским физиком-теоретиком Джоном Уиллером, 1911-2008, для обозначения сколлапсировавшей звезды. Удивительно, но самые экзотические с точки зрения образования и физических проявлений космические объекты — черные дыры — устроены гораздо проще, чем обычные звезды или планеты. У них нет химического состава, их строение не связано с различными типами взаимодействия вещества. Они описываются только уравнениями общей теории относительности Эйнштейна. Единственный путь, позволяющий судить о реальности черных дыр, это наблюдать воздействие их гравитационного поля на другие тела.